Глава пятая. Я случайно нащупала пальцами сложный угловатый символ, состоящий из прямых палок. Он был высечен прямо на кирпиче. Едва я к нему прикоснулась, он загорелся фиолетовым цветом. И тут я обратила внимание, что у меня в волосах застрял лепесток фиалки от раздербаненного букета. Слишком уж неистово я им махала. Этот лепесток почему-то тоже вдруг вспыхнул. Свет хлестнул со всех сторон, ослепляющий и яркий, как прожектор. А когда схлынул, то и я обнаружила себя, неподвижно сидящей на кровати и слушающий разговор Грэма и Амары. Так и я перенеслась сюда, в другой мир, где я парализованная жена адмирала Грэма Фрейзера. А еще у меня есть мачеха, который хочет от меня избавиться. Так что с моим телом? Телом Виолетты Крымовой. Оно осталось при мне? Я в нем перенеслась? В нем же, да? Вот пока вспоминала, то смогла немного успокоиться. Сейчас еще немного успокоюсь, пойму насчет тела и придумаю, как выйти из комы. Не собираюсь же я и вправду всю жизнь так лежать. у моя хорошая, ты не поняла, тело у тебя теперь мое. Прямо передо мной возникло голубоватое свечение в форме облачка. Оно парило, колыхалось, и, судя по всему, могло меня слышать. То есть со мной разговаривать. «Ты — настоящий дух жены Грэма Фрейзера и падчериц этой. А Мары? Тот, который должен был находиться в этом парализованном теле?» Облачко вспыхнуло бирюзовыми искрами. «Да?» До этого я была свято уверена, что пребываю в собственном теле Виолетты. И как-то не задумывалась, что, например, руки у меня теперь совершенно другие. «Похоже, я вся другая. Как я попала в твое тело? Это другой мир, да?» «Из-за имени тебя притянуло в мое тело из-за того, что нас обеих зовут Виола?» «Вообще-то меня зовут Виолетта. А разве это не то же самое?» Надолго задачился дух настоящей хозяйки тела. «И ума хорошая, знаешь, когда я обучалась в школе рун, то никак не могла их запомнить. Ни одной руны, представляешь? И вот преподаватель, этот противный профессор Истервуд, оставил меня после занятий, чтобы я переписывала 20 страниц из рунария». Я писала и писала, но все равно никак не могла запомнить глупые руны. Когда он отлучился, я, наконец, смогла отдохнуть и пройти по его кабинету. На столе лежала какая-то некрасивая тетрадь, очень старая, как будто ее на помойке подобрали. И вот представь себе, моя хорошая: там тоже были руны, но не такие, как мы изучали. Они были простые. Самую первую оттуда я запомнила. Только там название было не написано. «Ты не знаешь, что это?» и дух начертил светом знакомый мне символ. Эта руна возникла на кирпичной стене, а потом я перенеслась из того тупика прямиком сюда. «И мы обе ее знаем», — бурно обрадовался дух. «Впервые у меня получилась руна с первого раза». «А учитель Эстервуд», — говорил я безнадежно. «правда, как я перед ним похвастаюсь, если его нет в стране духов? Как думаешь, если я к нему явлюсь? Хотя вообще-то он меня не увидит. Может, ты ему передашь?» Дух Виолы болтал о чем то еще, а я размышляла. Болтливый оказался дух, очень. Кажется, дело не в именах, а в этой таинственной руне. Быть может, она сможет помочь мне вернуться обратно, в свой мир и в свое тело Виолетты Крымовой. «Об этом даже не мечтай, моя хорошая», — капризно перебила облачко. «Ты не вернешься в свой мир, пока не выполнишь мою волю». «Какую волю?» «Желаю, чтобы я родила от Грэма ребеночка. с энтузиазмом заявила облачко вернее получается уже ты виолетка от такого я просто опешила не была б в коме у меня челюсть отвалилась чего он конечно достаточно жесток но из за того что у него много обязанностей по службе просто у него такой характер все равно гремушка меня любит эта война с русалкадами хотя я их называю русалгады. Сама понимаешь, скользкие твари коварны и угрожают захватить наше царство. Но я просто уверена, после того, как я сделаю еще одну косметию, Грэм просто с ума сойдет от восхищения и пойдет к моим ногам. И к нашим ногам. Нет, я, конечно, и так красива. Ты должна благодарить нью что попала в мое великолепное тело. Но после этой косметии я буду просто ослепительна». У меня как раз назначен ритуал в клинике очарования выразительного облика по увеличению ягодец. Ты не должна его пропустить. Ил, а после этого Грэм поймет, что я самая красивая и еще больше полюбит меня, когда я забеременю и рожу. Вернее уже ты забеременеешь и родишь. И у нас, вернее у вас с ним, все будет замечательно. Ил, я буду наблюдать за вами из страны духов и радоваться. Дух бывшей хозяйки тела принялся радостно носиться по комнате и сиять разными цветами. Из речи Виолы я поняла, она не знала, что Грэм изменяет ей Самарой. Ребенка от этого морального урода хотела. Дурочка». Я мысленно покачала головой. «Прости, но я должна сказать эту горькую правду. Грэм тебе изменяет». Несколько долгих минут дух Виолы переваривал информацию, после чего разразился гневными вспышками. «Не может быть! Зачем ты обманываешь, моя хорошая?» И изменяет твой муж не с кем-то, а с Амарой, мачехой твоей. «Неправда! Лгунья! Она случайно меня толкнула!» «Что-что? Я не ослышалась?» «Нужно срочно выяснить, как Виола оказалась в этом ужасном неподвижном состоянии». «Ну-ка про это поподробнее. Расскажи, как ты впала в кому?»